Чем глубже вникаем мы в учение благословенного, тем ярче выявляется его беспредельное сострадание и любовь, которыми происполнены все его мысли и действия. Подобно матери, охраняющей свое единственное дитя своей жизнью, воспитывайте в себе такую беспредельную любовь ко всем существам. Его всевмещающее чувство сострадания ко всему живущему простиралось даже на растительное царство. Он избегал уничтожать семена и растения. Вангуттара Никая, благословенный, говорит: Тот из моих учеников, который хотя бы на мгновение подумает о любви, освободительнице ума, размышляет не напрасно и следует учению и дисциплине учителя. Но насколько же больше те, кто занят усовершенствованием самой мысли о любви? В Игии Вутакка сказано, все способы, ведущие к достижению воздаяния в этой жизни, не стоят и одной шестнадцатой доли любви, освобождающей ум. Любовь, освобождающая ум, вмещает их в себе, сияя, блистая и излучая подобно тому, как сияние всех звезд не может сравниться с одной шестнадцатой долей яркости луны, но как свет луны поглощает в себе сияние их, блистая, сверкая и излучая, так и все способы к достижению воздаяния этой жизни не стоят и одной шестнадцатой долей любви, освобождающей ум. Любовь-освободительница ума вмещает в себе все, сияя, сверкая и излучая. Подобно тому, как последний месяц дождливого осеннего времени солнце, поднимаясь в ясном визолочном небе, рассеивает тьму на своем пространстве, сияя, блистая и излучая, и подобно тому, как звезда утра после ночи на заре сияет, блистает и излучает, точно так же все способы к достижению воздаяния в этой жизни не стоят и одной шестнадцатой доли любви, освобождающей ум. Любовь-освободительница ума вмещает их в себе, сияя, блистая и излучая. Любовь Будды, как неизмеримый поток, не могла быть исчерпана никакой ненавистью или враждебностью. Напротив, враждебные выпады еще полнее выявляли ее. Потому он завещал своим ученикам, чтобы не говорили люди о вас, будь то справедливо или несправедливо, учтиво или неучтиво, умно или глупо, с добротою или со злобою, мои ученики. Вы должны приучать себя к этому. Ваш ум должен оставаться чистым, незапятнанным. Также и злое слово не должно исходить из ваших уст. Добрыми и сострадательными должны вы пребывать, сердцем любящими и не таить себе ненависти. Окружите такого человека непрекращающимся потоком любвеобильной мысли и, продолжая от него, наполните весь мир постоянными мыслями любвеобильной доброты, мыслями широкими, растущими и неизмеримыми, как мир, свободными от ненависти, свободными от злобы. Так ученики должны вы воспитывать себя. Здесь мы видим, что любовь, которую ученики благословенного должны были воспитывать себя – была как беспредельный поток доброты, изливаемый на все четыре стороны света, вверх и вниз, во все места, на всем пространстве Вселенной. <как> Согласно учению, Когда эти благие волны сострадания или радости, посланные в пространство, достигают ум, подавленный горем и несчастьем, он внезапно ощущает в себе прилив чувства мира и спокойствия. Мысль есть энергия и как таковая действует в полном соответствии с ее напряжением и импульсом, данным ей.